Глава седьмая. «Эх!» Маленькая страуха-гоблинша в зеленой деревянной броне медленно потянулась и улеглась на толстой ветке, словно какой-нибудь ленивец, обхватив ее и руками, и ногами. «Скучно!» «Атаман с ребятами по воде плавали!» Тут же отозвалась на ее голос другая разведчица, уже давно пускающая слюни на похожую ветку в паре метров под ней. Уже плавали, а сейчас нет. Третья гоблинша из этой компании, все еще стойко сохраняющая бодрость, решила поделиться с подругами, недавно поступившими сообщениями, прямо из сидящей рядом с ней пещерной улитки. «Говорят, что им было весело». «И я хочу весело», тут же застонала первая скорбным голосом. Атаман говорит, что скоро все плавать будем, добавила старшая. И обе развалившиеся на ветках девчонки тут же встрепенулись. Скинув голову, та, что лежала ниже всех, тут же поднялась с лежбища, и два не залезло своей командирше на шею, скорабкавшись наверх. А рыбку они видели? А ловить будем! Рыбка вкусная, меланхолично протянула её подруга. Пусть и проявивши интерес, но всё ещё не желающая вставать со своего насеста. Что-то привезли, пожала плечами их капитан. Наверное, будем. Ура! А ещё людей видели? снова заговорила старшая. Люди тоже плавают? Что делали? тоже заинтересовалась уже пристроившаяся рядом с ней подруга. Непонятно, ответила та. «Еду отдали, и все!» «Люди тупые!» Выплюнула сквозь зубы третья, которая все еще продолжала валяться на ветке, а затем вытянула вперед сжатый кулачок. «Еду отдают?» Медленно сказала она, отгибая один палец. «На вкусных штуках катаются и совсем не едят?» И еще два пальца отогнула. «И вообще! Вкусные штуки вкусные!» Снова мечтательно протянула её возбуждённая подруга. А ещё их много? Да, много, утвердительно кивнула та, а затем резко хлопнула глазами и подняла голову. А где? А вот, ответила та, указав пальцем на большой каменный мост, за которым они всей толпой и наблюдали всё это время. О! Удивлённо выдохнули остальные. тоже посмотрев туда, а самая старшая растерянно почесала подбородок. Мы их ждём? Выглядят важными. Также растерянно добавила сидящая рядом с ней гоблинша. Тогда их. Вся троица ещё пару раз переглянулась между собой. Нужно сообщить, а затем пойдём посмотрим. Ага. Потратив немного времени, Все трое спрыгнули с насиженных мест и тут же побежали в сторону каменного моста, наблюдая, как через бушующую реку медленно двигается целая колонна закованных в броню всадников и верхом на лошадях сопровождает роскошную деревянную карету, обступив ее со всех сторон. «М-м-м...» Задумчиво протянула старшая, лишь взглянув на невероятно напряженные лица этих рыцарей и даже отметив, что каждый из них Держит свою руку на рукояти своего меча. Точно, друзья. Непонятно, ответила ей подоспевшая следом разведчица. "Сказали сопровождать? Сказали сопровождать. Тогда сопроводим". Вновь переглянувшись и решив не думать больше необходимого, все трое прошмыгнули мимо двигающихся садников и подкравшейся сзади к медленно катящейся карете. Быстро стали карабкаться прямо на нее. «Уй!» Выдохнула последняя, влезая наверх, и усевшись задницей на лакированную крышу. «Тут скользко, и попа трясется!» «Тихо!» Тут же шикнула на нее старшая, приложив ко рту указательный палец. «Мы сопровождаем!» «Ты что-нибудь слышала?» У Жени молодой мужчина с белыми как мел волосами Откинул шторку на окне деревянной кареты и выглянул наружу одним глазком. Однако никто из сопровождающих его рыцарей не выглядел тем, кто в данный момент хотел бы праздно поболтать. Пап, я и так нервничаю, тут же пожаловалась девушка, которая ехала в этой карете рядом с ним. Не пугай меня ещё и ты. Пространства внутри этого транспортного средства было очень много. «Достаточно, чтобы вместить и пару слуг, прячущихся сейчас за бархатной занавеской, и двух королевских особ, выседающих на широком и мягком диване». «Ха-ха!» Негромко засмеялся тот, оторвавшийся от окна. «Прости, дорогая. Я думал, что уже ничего в этом мире не сможет выбить меня из колеи. Но сейчас мое сердце бьется, как у какого-то мальчишки. Нам обязательно нужно было приезжать к ним. Осторожно протянула та: "Почему бы не им к нам приехать, а?" Ха-ха. Вновь усмеялся мужчина рядом с ней. Они уже два раза гостили на нашей земле, и ничем хорошим это не заканчивалось. Сказав это, он ласково потрепал по голове ту нахмурившуюся девушку. "Ваше величество, вы прекрасно знаете, что это необходимо", сказал он довольно серьёзным тоном. "Соберитесь, Будь чуть-чуточку серьёзней. Ох. Горько выдохнула та, предав спине гордую осанку. Должно быть, я первая королева в истории, которая добровольно едет в логово мерзких гоблинов. Но именно благодаря им ты королевой и стала, ответил ей её спутник. Никогда этого не забывай. Не забуду. ответила та, отвернувшись в сторону, и отодвинула шторку на своём окне, смотря на высокую, буквально подпирающую небо каменную стену. Даже если бы я хотела, то не смогла. Поняв, что этот разговор исчерпан, мужчина рядом с ней тоже решил прильнуть к окну. Несмотря на то, что эта часть леса всегда была частью его королевства, Сейчас он себя чувствовал как посол, направленный на территорию другого государства, неизвестного, таинственного и что самое плохое, чудовищно сильного. Высунувшись в окно, он видел напряжение на лицах его рыцарей, но никаких поводов для беспокойства не было. Сколько бы они ни двигались, они так и не встретили ни одного монстра, ни гоблина, ни кого бы то ни было другого. Изначально он хотел послать вперёд гонца, как это принято у людей. Но потом стал сомневаться, как на него отреагируют хозяева этих земель. Эта встреча должна была стать первой между людьми и гоблинами. Но вот как её начать, он попросту не знал. Весь его опыт мог оказаться бесполезным, и эти мысли его просто съедали изнутри. Каждый раз он думал, как будет лучше поступить, и чем больше думал, тем больше понимал, что ему придется учиться всему заново. Отринуть старый опыт, действовать по ситуации. Ведь никто и никогда не делал того, что сейчас предстоит сотворить ему. Союз с апостолом, матери всех монстров. Рассказать кому? Никто бы не поверил. Богини, чьи создания всю свою историю считает людей не больше, чем добычей, избрала своего апостола... и он хочет с ними говорить. Мысли об этом должны были пугать кого угодно и пугали. Пугали кого угодно, но только не его. Он чувствовал азарт. Он знал, что нет такой дороги, которая ведет на самый верх. Все те, кто хоть мгновение стоял на вершине всего мира, пришел туда самостоятельно и вытоптал свою дорогу сам. Каждый из тех, кто был велик, создал свою дорогу там, где миллионы других, считали это просто невозможным. Прямо сейчас он был почти уверен. Он нашел путь. Путь, по которому никто и никогда не ходил. Путь, по которому ему и его дочери придется идти без оглядки на опыт и полагаясь только на себя. Но именно этот путь мог вознести его так высоко, что еще вчера о подобной вершине он не мог даже и мечтать. Выглянув в окно, он увидел, что его карета практически достигла ущелья. Уняв стук сердца, он отдал команду, и вся процессия остановилась прямо перед этими горами, а сам он покинул роскошный дилижанс, встретившись взглядом с у ше стоящим между двух скал гоблином. Вот вы и прибыли, громко сказал монстр, обнажая свои клыки. Добро пожаловать в королевство гоблинов.